Глава седьмая. «Репсак, побудь судьей!» Все три головы змея Горыныча требовательно уставились на призрака. Призрачный библиотекарь вопросительно посмотрел на Добрыню, и тот нехотя кивнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — прошептал Добрыня, косясь на Алешу. «Бафа накладывай давай», — отмахнулся Алеша. Илюш, ты готов?» «Если бы я не знал тебя чуть ли не с самого детства», прогудел Муром, заканчивая экипироваться, «подумал бы, что сошел с ума». «Но», — навострил уша Алеша. «Но во всем, что касается драк, тебе нет равных», — усмехнулся Муром. «Я готов». «И мы готовы», — хором ответили головы, а центральная добавила, «уступаем вам право первого удара». «Ход богатырей!» – тут же объявил репсак. «Что, прямо кулаком?» – изобразил удивление Алёши, не спеша реализовывать преимущество первого удара. «А чем же еще?» – удивилась левая голова. «Уж явно не твоим чувством юмора». «Хорошо сказано!» – хихикнула правая. «А ты, эльф, можешь ударить наш кулак своим носом!» Что левое, что правое головы довольно загоготали, и даже центральная позволила себе улыбнуться. «Я хоть и эльф, но богатырь», — невозмутимо отозвался Алёша. «Поэтому руками вас бить не буду, а то зашибу ненароком». «А чем же тогда будешь?» — нахмурилась центральная голова. «Мы жульничество не потерпим». Ну, взгляд Алёши якобы случайно скользнул по земле. «Хотя бы шишками». «Вон целая дюжина лежит». «Алеша, ты сдурел?» — не сдержался Добрыня. «Какие к черту шишки? На кону замок стоит. Замок, понимаешь?» «Спокойно, Добрыня». Муром успокаивающе похлопал товарища по плечу. «Если Алеша решил пожалеть Горыныча, значит, так надо». «Пожалеть?» — центральная голова опасно прищурилась. Плевать, беспечно отмахнулась левая. Хочет этот балбес шишками в нас пошвыряться, пускай. И то верно, кивнула правая. Мы, ребята, не гордые, потерпим эту щекотку. Не нравится мне это, покачала головой центральная голова, как будто у ребенка конфету отобрать. Наговорились, прервала Халеша, поднимая с земли первую попавшуюся шишку. «Давай, салага!» Левая голова вытянулась вперед. «У меня как раз лоб чешется!» «Сейчас почешу, чешуйчатый!» Заверил его Алеша. «Так почешу, что мало не покажется. И за балбеса, и за салагу, и за...» «Ой, ну ты и балабол!» Левая голова закатила глаза. «Меньше слов, больше дела!» «Или...» «Что, или...» Горыныч договорить не успел. «Бамц!» Шишка со свистом влетела прямо в лоб Горынычу, и его левая голова безвольно шмякнулась на землю. На мгновение на поляне воцарилась мертвая тишина. Правая и центральная голова, не веря своим глазам, смотрели на отправленную в нокаут левую, Добрыни его вовсе от удивления раскрыл рот, переводя взгляд то на Алешу, то на валяющуюся на земле голову дракона. А на губах Мурома, наоборот, играла довольная улыбка. У то как никто другой, знал сильные и слабые стороны своих однокланов. И в особенности своих друзей. «Один ноль!» — невозмутимо протянул Репсак, парящий между Горынычем и друзьями. «В пользу богатырей!» «А ну-ка иди сюда!» — отмерла правая голова. «Иди сюда!» — я сказал. «Я тебе сейчас за левого все зубы пересчитаю!» «Один удар!» — флегматично напомнил Репсак. «Кто будет держать удар от богатырей?» «Я», — Муром шагнул вперед и с вызовом посмотрел на Горыныча. «Бей, что ли?» Богатырь аж светился от наложенных на него бафов, но взбешенному дракону было плевать. Горыныч неожиданно ловко для своей массы ринулся вперед и засветил огромным кулаком Мурому прямо в челюсть. «Дах!» Сила удара была столь велика, что богатыря отбросило на три метра назад. На земле остались две глубокие борозды, пропаханные сапогами мурома, но сам богатырь на ногах устоял. Неплохо, протянул Илья, сплевывая на землю выбитый зуб и потирая разбитый в кровь подбородок. Да ладно, правая глава Горыныча уставилась на мурома, словно это был не человек из плоти и крови, а какой-нибудь полубог. Чур не пить! Справедливо кивнул Илья и предостерегающе вскинул руку. Останавливая Добрыню, которую уже хотел было наложить на друга исцеляющее плетение. Здоровье Мурома тревожно мерцало в красной зоне, но богатырь нутром чувствовал, если он позволит другу себя исцелить, о нормальных отношениях с Горынычем можно будет забыть. «Ход богатырей!» — невозмутимо бросил Репсак, старательно отыгрывая взятую на себя роль судьи. «Ну, держись, чешуйчатый!» Алёша крутанул в руках шишку и недобро посмотрел на правую голову дракона. «Готов присоединиться к своему другу?» К слову, правая голова зло зыркнула в сторону Алёши. «Никто не говорил, что нельзя уворачиваться от шишек. Попробуй попади, ушастый!» «Играй достойно, правый!» — хмуро бросила центральная голова. Все в рамках правил!» Не согласилась правая голова, выписывая в воздухе замысловатые кульбиты. Причем мелькала она чуть ли не со скоростью света. И если, глядя на Горыныча, у стороннего зрителя начинала кружиться голова, то о самочувствии самого дракона оставалось только догадываться. «Смотри!» — насмешливо крикнул Алеша. «Еще пару минут и мне бить не придется, сам отрубишься!» Правый промолчал, то ли решив не опускаться до пикировки с эльфом, то ли, что вероятнее, целиком и полностью сосредоточившись на маневрах уклонения. Увы, это ему нисколько не помогло. Бамц! Шишка со звоном отскочила от бронированного лба, и правая голова, закатив глаза, как подкошенная, рухнула на землю. Минус два. Криво усмехнулся Алеша, поднимая с земли третью шишку. Муром, ты только... «Я в порядке», — отмахнулся Илья, сосредоточенно глядя на посерьезневшего дракона. «Я готов». «Ну, готов, так готов», — серьезно кивнул Горыныч, бережно поднимая отключившиеся головы и шагая вперед. «По сигналу», — предупредил дракона Рипсак. «Только после моей команды». «Как скажешь», — не стал спорить Горыныч, не спуская с Ильи внимательного взгляда. «Ответный ход Горыныча». Дракон аккуратно прижал к груди головы и на мгновение, размазавшись в воздухе, появился около Мурома. «Гдадах!» Крутанувшись в воздухе, Горыныч врезал по Мурому хвостом. Удар был такой силой, что с Ильи сорвало шлемы наручи. Сапоги пошли по швам, а зачарованный на крепость нагрудник треснул напополам. А сам богатырь, пробороздив семь метров, замер по колено в земле. Мурам, охнул добрыня, со слезами на глазах, глядя на своего друга. Смотреть на мурама было страшно. Кровь текла не только из носа и ушей, но казалось, сочилась прямо через кожу. Таким ударом можно было не то что ворота снести, стену пробить, но Илья каким-то чудом до сих пор стоял на ногах. Шатался как пьяный, истекал кровью, но стоял. «Держись, брат!» – процедил Алёша, стискивая шишку и с нетерпением поглядывая на репсака. Библиотекарь, вместо того, чтобы отдать богатырям право ответного удара, отчего то медлил. «Чего ты ждёшь?» – не выдержал Алёша. «Жду, упадет или нет?» – беспристрастно ответил призрак. «Если упадёт, победа будет за змеем Горынычем. Если устоит, к вам вернётся право ответного удара». «Алёш», — Добрыня вопросительно посмотрел на друга, «может...» «Нет», — отрезал эльф, «Муром справится». «Он, как и каждый из нас, знает, что стоит на кону, и я сейчас не про замок». Добрыня машинально кивнул и вздохнул. Черт возьми, я бы все отдал, чтобы сейчас оказаться на его месте». «Не знал, что ты мазохист», — усмехнулся Алёша, но взгляд его остался абсолютно серьезным. «Дурак ты, Алёш», — поморщился Добрыня. «Я бы лучше сам принял такой удар, чем смотреть, как мой друг истекает кровью». Добрыня покачал голову и в сердцах добавил «Чёртова война!» «Это ещё не война!» — покачал головой Алёша, внимательно наблюдая за нахмурившимся Горынычем. «Это товарищеский спарринг». «Логово дракона, говорите?» — неожиданно произнёс змей Горыныч, видимо, устав ждать, когда же муром рухнет на землю. С выходом на смотровую башню, подтвердил Алеша, и тайным ходом. «Независимая боевая воздушная единица», — продолжил Горыныч. Наделенная самыми широкими полномочиями, неохотно кивнул Алеша, вступая в торг. Но во время войны беспрекословное подчинение главе клана и полководцу клана. «Главу я вижу», — Горыныч с невольным уважением посмотрел на Мурома, который до сих пор шатался, словно пьяный, но не падал. «А полководец это что ли ты?» «Это что ли я?» усмехнулся Алёша. «Я ставлю задачу, и меня не колышет, как вы ее решаете». «Даже так?» Горыныч посмотрел на Алёшу новым взглядом. «Только так», — отрезал эльф. «Своих бережём, под дружественный огонь не подставляем». «Даже орков?» — уточнил Горыныч. «Даже орков», — подтвердил Алёша. «Нам плевать на цвет кожи и длину клыков, главное, чтобы был наш по духу». «Этого у вас, как я погляжу, не отнять», – протянул Горыныч. «Довольствие? Отпуск? Соцпакет?» Все вопросы к резервному совету. Алеша кивнул на внимательно следящего за диалогом репсака. «Развитие сокланов приветствуем, помогаем артефактами и снарягой, социальные лифты имеются». «Угрозы, кроме чумы и скверны, имеются?» «А то как же!» — усмехнулся Алеша. «Две империи и четыре клана». «Это хорошо!» — вздохнул Горыныч. «Но без замка...» «Дался тебе наш замок!» — рассердился Алеша. «У нас война на три фронта идет, выбирай любой!» «Что, так просто?» — удивился Горыныч. «А чего изобретать велосипед?» — в свою очередь удивился Алеша. «Наш замок мы никому не отдадим!» тем более с Меллерным и дружественным городом, а другие, особенно ПКшеров, вообще проблем не вижу. «ПКшеров?» – переспросил дракон. «Красные бессмертные», – пояснил Алёша. «Отморозки еще те». Разберемся. Горыныч повеселел на глазах. «Ежели поможете войскам, тысячи орков и сотни элитных рейнджеров готовы отправиться в поход в любой момент», – с гордостью заявил Алёша. «С поддержкой с воздуха захватить замок будет не проблема, но удержать...» «Это уже моя забота», — отмахнулся Горыныч. «Ну что, по рукам?» «По рукам», — криво усмехнулся Алёша. «Но сначала...» «А что, так можно было?» — не выдержал Добрыня. «В смысле, что сразу нельзя было так?» «А как бы мы узнали, что с вашим кланом можно вести дело?» — пожал плечами дракон. «Слова — это пыль, главное — поступки». «Кстати, о поступках», — с нажимом произнес Алеша и вопросительно посмотрел на репсака. Призрак несколько секунд делал вид, что не замечает требовательного взгляда Алеши, но в конце концов с сомнением кивнул. «Илья Муром до сих пор не упал». И действительно Муром до сих пор стоял. Пожалуй, никто, даже Добрыня и Алеша, не был в курсе, чего это ему стоило, но Илья стоял. Скрипел зубами и с последних сил опирался на верный плуг, но не падал ну подстегнул призрака алёша объявляю репсак с сомнением посмотрел на мурома объявляю ответный ход богатырей может не надо хмыкнул змей горыныч поймав сосредоточенный взгляд алёши мы же практически договорились договорились кивнул алёша но надо «Бамц!» — шишка вылетела из его рук словно пуля и с треском влетела в лоб Горынычу. Тот некоторое время качался на месте, словно пародируя Илью, а затем огромная туша дракона с грохотом рухнула на землю. Победили богатыри! торжественно объявил Рипсак, но Добрыне и Алёше было не до празднования победы. Оба со всех ног бросились к другу. Долг платежом красен, проворчал Алёша на бегу. Жестко ты с горы на чем! отозвался Добрыни, обгоняя друга. «Такие, как он, понимают только силу», — Отмахнул Сельф. «Лечи Илью!» «В процессе!» — крикнул гном на ходу, формируя плетение исцеления. «Илюш, мы победили!» «И походу у нас только что появились свои ВВС!» — не удержавшись, крикнул Алеша. Но добежать до Ильи друзья не успели. Муром, услышав победный клич Добрыни, слабо улыбнулся. Качнулся в последний раз и кулем повалился вперед. Тиски нечеловеческого напряжения наконец-то разжались, и глава клана без сознания рухнул на землю, прямо под ноги своим друзьям.